«Мы пришли, Севастополь!» В июне 1942 года прибыл приказ оставить войскам Севастополь. Прошло две зимы, два лета. И вот весна 1944 года. По всем фронтам идет мощное советское наступление. Фашисты разбиты под Сталинградом, разбиты в боях под Курском. Советские войска переправились через Днепр, погнали врага на запад. Началось стремительное наступление советских войск и здесь, на юге. Сокрушив оборону фашистов, советские части ворвались в Крым. 6 мая 1944 года начался штурм Севастополя. «Даешь, Севастополь! Севастополь! Даешь, Севастополь!» Бойцы штурмовали Сапун-гору. Поднялась гора у города. Прикрыла собой Севастополь. Возьмешь Сапун-гору и твой Севастополь. Даешь Севастополь. Кипит на горе сражение. Укрепили фашисты гору. Шесть линий траншей пролегли по скатам. Тысячи мин облепили склоны. Куда ни глянешь, завалы, накаты, доты. Негде ступить ногой. Штурмуют войска вершину. Древят снаряды гору. Трещат завалы, накаты, доты. Железо и камень взлетают к небу. Залп за залпом, как волны в море, несут на гору потоки стали, и ярость боя крушит округу. Как адский молот грохочет взрывы, и даже страшно. Чуть взрыв сильнее ударит в гору, и та, уставши, возьмет и треснет. Расколет гору огонь и ярость. Идет сражение, и все сдается. Еще минута, и воин в штурме в победной силе упрется в гору, и гору сдвинет. Вместе со всеми штурмовал Сапун-Гору и солдат Иван Яцуненко. «Хорошо, когда друзья и товарищи рядом. Легче в общей идти атаки. Рядом бежит старший сержант Евгений Смилович. Знамя полка у него в руках». Обернулся на миг Яцуненко, глянул туда, за спину, вниз со ската Сапун-Горы. «Видит, наши танки идут лавиной. Глянул в небо. На Сапун-Гору обрушились советские штурмовики». Катюши из долины на гору стремительный пунктир послали. А там, между гор, у Балаклавы, где мелькнула полоска моря, увидел Яцуненко советские военные корабли и черноморцы в бою со всеми. «Севастополь! Даешь Севастополь!» — бежит Яцуненко, разит фашистов, увлекся боем. «Вдруг что такое? А где Евгений Смелович? Где знамя части?» Оказалось, упал Смилович. был он ранен, качнулось знамя, но удержалось. Это подбежал Иван Яцуненко, схватил он знамя. — Давай, отважный! — кричат солдаты. — Вперед к победе! Рванулся воин туда, к вершине. Минует взрывы, обходит пулей. Все выше знамя, все ближе гребень. Прыжок оленей, и ты у цели! Поднял Иван Яцуненко знамя на вершину Сапун горы. Заолело знамя на фоне неба. а слева, справа другие стяги, касаясь славы, шагали к гребню. И вот с вершины открылся город. «Даешь, Севастополь! Даешь, Севастополь! Мы пришли, Севастополь!» За штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя более ста человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В их числе был и солдат-знаменосец, рядовой Иван Яцуненко.